Кришнамурти, давайте придерживаться одного направления. Что именно является фактором разделения? П. То, что разделяет, — это подлинность чувства. Здесь нет ничего, связанного с умом. Имеется некая рябь, и эта рябь вполне реальна. Кришнамурти, я не об этом. Что это за фактор внутри нас, который разделяет движение на одно на одно? эмоциональное и другое, интеллектуально-мыслительное. Почему существует тело и душа? Д. Не допускаете ли вы, что сама интеллектуальная способность видит существование движения, возникающего из мысли и движения, проистекающего из сердца? Эти движения можно наблюдать в жизни. Кришнамурти, я спрашиваю, почему существует разделение? Д. Рука отличается от ноги. Кришнамурти. Они выполняют разные функции. Д. Точно так же есть функция мозга, а есть функция сердца. А. Насколько мне позволяет судить опыт, когда прекращается движение слов, возникает осознание всего тела, в котором заключено эмоциональное содержание. Это чистое ощущение, в нем более нет мысли. только ощущение в чистом виде. П. В традиции есть слово «раса». Оно очень близко к тому, что говорит Кришна Джи, но это слово необходимо исследовать. Раса – это сущность, то, что наполняет явление. Традиция устанавливает различные типы рас. Но вообще раса – это сущность, это то, что наполняет, то, что пропитывает. Д. Эмоции. П. Нечто гораздо большее. Раса есть сущность. Кришнамурти. Придерживайтесь этих слов. Сущность, эссенция, аромат. Сущность означает то, что есть. Что же происходит? При наблюдении движения мысли, при наблюдении содержания сознания из него выделяется сущность. И при наблюдении движения сердца, в восприятии этого движения, проявляется сущность, и в том и в другом случае сущность одна и та же. А как раз это и говорят буддисты. Кришнамурти, когда вы употребляете слово «сущность», имеется в виду сущность всех цветов, которая создает их аромат, их эссенцию, их качество. Восприятие движения мысли как сознания, сознание со своим содержанием, которое и есть сознание, в наблюдении за ним, в самом таком наблюдении заключается внешнее очищение, представляющее собой сущность. Верно? Точно так же существует восприятие движения тела, любви, радости. Когда вы воспринимаете все это, проявляется сущность – Двух сущностей нет. Сущность должна проявиться. Так вот, как это сделать, как ее извлечь? Когда из цветков извлекают эссенцию, обнаруживается сущность цветов, их аромат. Д. И излияние семени — это сущность. Ф. Есть также сущность дружбы, доброты. Кришнаморти. Нет-нет, я не хочу употреблять слово «сущность» по отношению к дружбе или... ревности «Нет, нет». «Ф. Что же вы понимаете под сущностью?» «Кришнамурти». «Только посмотрите. Я наблюдал за тем, что мы делали во время наших бесед. Мы заметили, что движение мыслей есть сознание, движение в целом и содержание этого движения есть сознание. Существует восприятие сознания. Восприятие – это как бы извлечение эссенции». Того, что мы называем сущностью, то есть чистого разума, это не мой разум, а просто разум, сущность. И когда мы наблюдаем движение любви, ненависти, удовольствия, страха, всех эмоций, существует восприятие. А по мере того, как вы воспринимаете, из воспринимаемого выделяется сущность. Двух сущностей нет. Д. У меня вопрос. Какова связь между сущностью, восприятием и единственностью? По-моему, это взаимозаменяемое понятие. Кришнамурти, я предпочел бы слово «сущность». П. Великих мастеров алхимии называли «раса-ситха» Д. То есть утвердившиеся в раса, те, кто ее достиг, пребывающая в раса. Кришнамурти, и прежде... И теперь человек наблюдал движение мысли, он наблюдал ее движение, наблюдал без выбора, и в этом заключается сущность. Из наблюдения, свободного от выбора, возникает сущность одного движения и сущность другого. Так что же такое сущность? Есть ли это очищенные, утонченные эмоции, или же сущность с ними не связана? Все-таки связь есть, потому что сущность доступна наблюдению, не так ли? П. Следовательно, энергия, которой есть внимание, Кришнамурти, энергия есть сущность. П. Хотя она и воздействует на материю, сущность не связана ни с одним из этих двух движений, Кришнамурти. Рассмотрим вновь, не спеша, вопрос о сущности. Нет ли у нее связи с сознанием? Я беру тот случай, когда человек наблюдает за сознанием. Итак, имеет место восприятие движения как сознание, как мысли, и содержание этого сознания как времени, и само наблюдение этого движения, пламя наблюдения, оно очищает, правильно? Точно так же пламя восприятия приносит сущность эмоционального движения – И вот когда мы имеем сущность, какова ее связь с тем и другим движением? Не знаю, понятно ли вам, это был ваш вопрос, верно? Так вот, совершенно никакой связи. эссенции не имеет ничего общего с цветком, правильно? Хотя она представляет собой часть цветка, эссенция не от него. Ф. Даже грамматически это не вполне верно. Хотя она является частью цветка, она не от цветка. Кришнамурти. «Уважаемый, на днях я видел, как древесную кору используют для производства особого спирта, но эта эссенция не кора». «Ф. Однако она содержится в коре». «Д. Она выделяется благодаря теплу». «Кришнамурти, жар восприятия создает сущность, эссенцию». «Итак, в чем вопрос? Связана ли сущность с сознанием? Очевидно, нет». Поэтому главный пункт вопроса — это пламя восприятия, и это пламя восприятия и есть сущность. Д. Оно создает сущность, и оно же есть сущность. Кришна Мурти. Оно есть сущность.